ГОЛОВА ВТОРАЯ Перед тем, как покинуть гостеприимное жилище хранителя, я задал несколько уточняющих вопросов. Меня кое-что смутило. Ну, под «кое-что» я подразумеваю, конечно, само хождение в пространстве хранителя. Было не то, чтобы мне сильно привычно, но я примерно представлял, как всё там должно быть организовано. Так вот, там творился бардак. Причину, высказанную хранителем, я принял к вниманию. Предатель-хранитель. Ну, надо же. Я думал, что в этом мире меня уже ничего удивить не может. Преданнейшие создания многомерной вселенной, которая оберегает некоторые особо ценные миры. И среди них появился предатель? Ну, это очень и очень странно. Тем не менее, мой жизненный опыт говорил, что херня случается. И самое плохое, что эта самая херня может случиться внезапно. Так что предательство одного из хранителей я в голове держал. Но то, что здесь были ещё участники мероприятия, это безусловно. В данный момент меня интересовались силы инферно. Я не мог ошибиться. Демонолог, который много болтал и мало делал, явно выступил чьей-то фишкой и под чьей-то я подразумеваю одного из владык Инферно, который там находился незадолго до моего прихода. Тут был ещё один тонкий момент. Как попал владыка в хранилище хранителя? На этот вопрос граф Дорничев категорически ответил, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Так вот, в продолжение того самого странного, он реально не чувствовал чужого вмешательства. Но я-то охотник, и нюх у меня развит получше. Так вот, находясь внутри, я чётко слышал, что один из владык там побывал. Именно он был виновником ныне частичного открытия закрытого мира. Работал ли он или она в связке с другим хранителем, этого я сказать не мог. Но то, что инферно здесь замешано, это было однозначно. На самом деле, это вполне в духе этих... Вот здесь вот даже сложно подобрать эпитет потому что есть тёмные боги, есть светлые, а есть инферно. И есть ещё парочка категорий, которых, я надеюсь, никогда не встречу. Но владыки инферно были подобны богам. Вот только преследовали они немного другую цель. Почему? Да потому что жили. Их жизненное пространство находилось не в нулевом мире, а под ним, внутри эфира. Жили они там довольно комфортно. А основные конфликты у них возникали как раз с теневым миром, который находился к ним ближе и частично пересекался. Нулевой же мир использовался у них как охотничьи угодья. Периодически они, развлекаясь, забирали души людей, но и перманентно устраивали локальные очаги напряжения в простонароде, называемые Армагеддоном. Но пропадет один или несколько миров из этой реальности, подумаешь, делов-то. В общем, Орден охотников не любил инферно. Да что там говорить. Их никто не любил. Даже тёмные и светлые боги их не любили, потому что никто не любит, когда кто-то приходит и начинает сржать на их поляне. Но с их местом обитания и в особенности существования в том числе и была связана их относительная безопасность от жителей нулевого мира. Нет, там было не так, как сделал Морфей. Где находилась инферно, все прекрасно знали и понимали, Вот только ходить туда на постоянку не очень хотелось. Во-первых, миры Инферно на хрен никому не сдались. А во-вторых, это было опасно. Да, некоторые ордена типа погибших паладинов старого образца любили устраивать крестовые походы, и до того момента, как они прекратили своё существование, аналоги местных Армагеддонов постоянно устраивались в мирах Инферно крестовые походы, выметали один мир инферно за другим. И уж кого и ненавидели жители инферно, так это паладинов. Подозреваю, что у них там произошла охрененная инфернальная вечеринка после того, как эти смелые, но не очень умные ребята самоубились об силы тьмы. Хотя чего скромничать, пару раз и охотники захоживали в гости к инферно, уже после гибели паладинов, чтобы, так сказать, поддержать немного равновесия. Повеселились мы знатно и даже грохнули одного из владык. Хотя, насколько я понимаю, суть инфернальных тварей он через некоторое время должен был возродиться. Это была ещё одна неприятная особенность, из-за которой войну с ними вести особо не имело смысла. Их нужно было либо валить всех сразу и всех скопом, на что у нас не хватало сил, либо вообще не трогать. В общем, сложные были отношения. Но сейчас явно из всей этой ситуации торчали рога одного из инфернальных владык. Хранитель мне в этом не помог, и я след не уловил. Договорились мы о следующем. С помощью Исиды хранитель до конца дочистит и восстановит своё хранилище, сосредоточившись на том, чтобы больше никаких неприятных происшествий там не произошло. Заодно Исида пообещала спуститься и проверить мою догадку насчёт глобального вмешательства инферно ее у бывшей богини было на уровне и я ей доверял на этом мы пока и остановились ну а гая а что гая гаю я взял на охоту в первый раз за все мое пребывание в этом мире я вышел на настоящую охоту сел хватало по крайней мере на то чтобы выследить жертву для того чтобы ее уничтожить нужны были совсем другие мероприятия но как говорится «Начнём постепенно». И начал я с того, что по приказу хранителя Гайя открыла мне душу, чтобы я точно понимал, с кем имею дело. Не могу сказать, что это было для меня сюрпризом, но ситуация реально позабавила. Ведь Гайя была ищейкой, или духом возмездия, или же ангелом мести. Много эпитетов относилось к этому существу многомерной вселенной. По факту... Это действительно был нематериальный дух с одним нюансом. Это было чрезвычайно мстительное и злопамятное существо. Как правило, он охранял что-либо, какую-то локацию, или даже целый мир, а может быть, даже один предмет в зависимости от силы и его намерений. Так же, как и хранитель, дух мщения был созданием многомерной вселенной, не относящейся ни к одной из многочисленных рас, ни к богам, наивысшей сущностью он не был. Много таких непрекаянных, немногочисленных сущностей существовало во Вселенной. Плохих, хороших или нейтральных. Они просто существовали. Надо бы спросить, каким образом Гай оказалась, во-первых, в теле человека, а во-вторых, в качестве жены-хранителя. Уверен, что эта история стоит того, чтобы её послушать. Нет, факт оставался фактом. Гайя умела выходить на след и имела достаточно сил, чтобы справиться с большинством своих жертв. Я не солгал, когда представился ей в качестве своеобразного коллеги. Другой вопрос, что её сил не хватит, чтобы справиться с Титаном, но кое-какие навыки мне в охоте точно помогли. Ведь взяв след, мы искали Титана не только в этом нулевом мире, но и в других измерениях. Из-за особенностей закрытого мира далеко мы не уходили, Но здесь, в этом перемешанном бутерброде, была целая куча укромных местечек. И Титан постарался запутать след. Устремившись в погоню, я с интересом обнаружил те самые нулевые миры, которые находились в параллели к нашему. Да, спрятаны они были за тонкой, непроходимой плёнкой, которую прямо сейчас я не мог пробить, но её структуру запомнил. И запомнил на будущее, дабы потом постараться изучить её более тщательно. Вот только силы были у меня, конечно, не те, но кое-какие фокусы со временем использовать пришлось, дабы повторить путь Титана. В нашем мире прошло чуть более суток. На охоте же мы были явно несколько дней. Возможно, я немного переоценил свою готовность к такому времяпрепровождению, тем более, что уже под конец меня начали посещать странные ощущения. Да-да, рядом с теми самыми параллельными нулевыми мирами. Удивительное дело. Но пару раз я почувствовал присутствие братьев по ордену охотников. Один раз отчетливо пахнуло такой знакомой аурой архитектора. А в конце, чтобы совсем меня добить, я почуял портальщика и, мать его, за ногу настоящего лекаря. Кажется, мне нужно немного отоспаться, раз лезет в голову всяких рень А с другой стороны, я точно знал, что где-то рядом существует мой брат Артемис. Так что, возможно, это значит, что ещё где-то в нулевых мирах этого запретного мира находится... Да ну на нахрен, не может быть! Голова-то во время охоты должна быть занята немного другим, а именно выслеживанием жертвы, в первую очередь, пониманием её мотивов. С этим как раз была определённая проблема. Этот титан тоже был стар. И если его собрат, немало не стесняясь, устроил нам плотную зарубу, то этот почему-то явно пытался запутать след и уйти от преследования. Для чего, зачем? Этого я точно не понимал. Ведь если бы он вырвался из пространственной тюрьмы посредине Сахалина, то при всём уважении к хранителю и Исиде, наверное, острова больше не существовало бы. Но самое забавное заключалось в том, что после долгого блуждания, в процессе которого нам не раз и не два пришлось сражаться, мы снова вынурнули в нашем мире. «Ненавижу холод!» — прошипел я, потянувшись к телефону. Гая стояла рядом, полурасслабленная и внимательно наблюдавшая за моими действиями. Собственно, эта охота показала то, что ищейка из Гайи очень неплохая, точно так же, как из неё получится достойный воин. А ещё она достаточно умная, чтобы понять всё то, что пытался донести до неё супруг и её подруга, и пойметь немного уважения к более сильному напарнику, то есть ко мне. Дождавшись, пока я положил трубку, она осторожно спросила. «Можно вопрос, охотник?» «Можно», — кивнул я, улыбаясь от резко изменившегося за неделю её тона. «Расскажи мне, пожалуйста, в прошлом мире, в прошлой...» Тут она на секундочку сбилась. В жизни я могла встречаться с тобой или с твоими братьями. Я на секунду задумался, прежде чем ответить. Вероятность такая точно есть. А как оно было на самом деле, я понятия не имею. Может, ты помнишь своё старое имя? Нет, — грустно покачала головой Гая. Ничего не помню. Я сразу начала себя ощущать в теле ребёнка в этом мире. Что ж, значит, мне повезло больше, чем тебе. Я похлопал по плечу молодую девушку. Со мной остались все мои знания и опыт, а с тобой Вселенная поступила странно. Навыки и силы у тебя есть, а вот память...» Я вздохнул. «Но, с другой стороны, пути Вселенной неисповедимы. Так что, возможно, так просто нужно было. Ты мне ответь на другой вопрос. Ты счастлива?» Задумчивое выражение лица Геи сменилось на детское радостное. «Да, конечно, очень счастлива». «Ну вот и хорошо», — сказал я. Что касается твоего прошлого, когда этот мир откроется в обе стороны, напомни мне. Я, возможно, смогу освежить твою память. Ну, не я лично, но у меня есть парочка знакомых. Буду очень благодарна, охотник Сандр. Она на секундочку задумалась, смакуя моё имя на языке. Не, ничего не помню. Ничего страшного. А ты думаешь, что этот мир в конце концов откроется? Я не думаю. «Я в этом уверен, как бы не сопротивлялся этому твой муж». Девушка снова нахмурилась, и глаза у неё яростно заблестели. Её реакции были бесценны. Любящий ребёнок или преданная собачка, которая считает, что её хозяин и родители непогрешимы. «Ты так просто это говоришь, как будто сможешь пойти против моего супруга». «А мне не нужно идти против него», — успокоил я девушку. «Сама Вселенная подведёт его к этому». «Но как же так? Вселенная же поставила его охранять этот мир». «А ты много знаешь о Хранителях?» — задал я встречный вопрос. «Не знаю», — снова задумалась Гая. «Раньше, может, и знала. Но сейчас мой муж — единственный Хранитель, которого я знаю». «Вот видишь? Скажем так, Хранители не вечно охраняют миры. мида Я не говорю о насильном проникновении» в момент, в которых хранители погибают. Увидев, как мгновенно помрачнела девушка, я поспешил её успокоить. Не волнуйся, я за ним присмотрю. Но речь не об этом. Иногда служба хранителя конечна, и запретный мир так или иначе становится открытым. По воле вселенной, да. И в каких-то случаях, тут же уточнила девушка. Но на самом деле их великое множество, рассмеялся я. Да я не об этом досадливо прикусила губу Гая. «Я про то, что нам придется уходить из этого мира. И это совсем не обязательно. Есть у меня кое-какая договоренность с твоим мужем». Я хотел еще кое-что сказать, когда с хлопком рядом с нами образовались два новых пришельца. «Александро, привет!» радостно поприветствовал меня Бурбурис и тут же скривился. «Сука, как здесь холодно!» «И не говори!» То ли дело наш мохнатый друг. Вон какая шуба. Карл представился Карл. Ну не то, чтобы он представился. Это единственное слово, которое он произносил при чужих людях. А прямо сейчас чужая здесь была Гая, которая мгновенно схватилась за своё копье. Так, тихо, тихо. Карл это нормальный Карл, свой. Это я сюда их позвал. Мадам, разрешите представиться. Бурбулис также разглядел молодую красивую девушку, бесцеремонно схватив её за руку и склонившись над её ладонью в поцелуи. «Меня зовут?» «Бурбулис его зовут», — перебил я долгое представление моего мушкетёра. «А ещё она замужем за графом Дорничевым. Слышал о таком?» «Упс», — сказал Бурбулис. «Вот тебе и упс». «В общем, Гая, эти ребята помогут нам на последнем этапе». «Карл», — повернулся я к Кети. «Лови» отправил ему слепо к образу того, что мы ищем. Да, прямо сейчас мы находились в горах Тибета, куда в конце концов снова выпрыгнул Титан. Вот только я чувствовал, что здесь, но абсолютно не чувствовал, в каком конкретно он месте. И для этого мне и понадобился Карл, для которого этот дом родной, и который умеет разговаривать с духами гор. Был бы я архитектором, справился бы самостоятельно, Но духи гор строптивы, и с кем попало не разговаривают. Я на секундочку подвис от воспоминания об энергетике архитектора, которое я почувствовал при нахождении рядом с очередным нулевым миром. Веяло чем-то таким знакомым, что... «Карл!» — радостно воскликнул Йети и ткнул пальцем в одну из сторон. «Пошли!» — кивнул я. «И мы пошли через метель и стужу». Да, с помощью доспеха можно было отгородиться от местной непогоды, но полностью всё равно не отгородишься, иначе пришлось бы отбить себе те органы чувств, которые могут предупредить об опасности. Поэтому определённый дискомфорт я испытывал. Шли мы не так, чтобы далеко, пару раз скользнув в тень, чтобы сократить расстояние и время хождения по заснеженным горам по требованию Карла. В конце концов мы зашли в сеть пещер, спустившись по которой мы уперлись в тупик. «Там!» — кивнул Йети на стенку. Я улыбнулся. Видимо, за это время он уже немножко начал считать Гаю своей, рассказал слово, отличное от Карла. «Стоим здесь. Шнырька, твой выход». «Как же я шаталбался!» — буркнул мелкий, но двинулся. «Хочу кахалу и поспать!» — выдал Шнарк в конце. «Все хотят», — сказал я. «Давай только очень аккуратно». Влил в него кучу силы, в основном на то, чтобы улучшить его маскировку. Шнырька нырнул за каменную стену. И буквально в то же мгновение проявился рядом со мной. «Шука-шабака!» Эту фразу мы сказали с ним одновременно и унисон. При том, что Шнырька был удивительно сильным теневым существом, скорее всего, самым сильным из шнарков, и плюс моя энергия, Мы чуть было не спалились. Я видел картинку доли секунды, но и этого мне хватило. В огромной пещере, развалившейся среди каменных валунов, лежал старый титан. И прямо сейчас он пожирал духов этих гор, напитываясь силой. «Так, ребятки», — серьезно сказал я, «кажется, настоящая охота к нам пришла гораздо быстрее, чем мне бы хотелось. Сейчас ты...» — ткнул я в гаю. «Идешь домой». «А мы», — повернулся я к Бурбулесу, — «тоже идём домой. Что-то мне подсказывает, что эту тварь мы так просто из этого мира не выгоним. Придётся очень сильно постараться, и при этом также постараться, чтобы никто не сдох. Битва нам предстоит тяжёлая». Императорский дворец. Город Петербург. Российская империя. Бухич с умилением смотрел на свою дочку и свою внучку. Что бы ни произошло за последнее время, но обе эти женщины очень сильно продвинулись как в своей силе, так и в умениях. Прежняя Ольга, которую он знал, фыркнула бы и свалила куда-нибудь в эпицентр после предложения возглавить империю. Елизавета, скорее всего, психовала бы, но, как всегда, ничего не могла бы сделать с единственной любимой доченькой. А вот прямо сейчас они действовали слаженно, работая над одной целью. Вместе с ними в кабинете находилось множество высокопоставленных чиновников, которые также обсуждали серьёзный вопрос, а именно смену власти в Российской империи и новую императрицу, которая взойдёт на престол. Бухич кисло улыбнулся, поняв, что в ближайшее время сбежать у него никуда не выйдет. Ольге требуется его помощь. А он дал обещание и самой цесаревне, и дочери, и, что самое главное, Галактионову. Самый простой вариант был опять воцариться самому. Но тут был один нюанс. Огненное безумие, которое периодически накатывало на императора, никуда не делось. И даже сам Сандер развёл руками, сказав, что ничего не сможет с этим сделать. Но пообещал, после открытия мира, показать его человеку, рождённому в пламени, который точно знает, как с этим бороться. Но до этого момента ещё нужно дожить. А император, который в неожиданный момент может поехать кукухой и опять надолго пропасть, ведёт суммятиться в умы своих подданных. А этого точно бы не хотелось, тем более что Ольга была готова. Был один неприятный нюанс. Бухич хотел, чтобы огненный дракон достался императрице. Но получилось так, как получилось. Теперь он дракон Елизаветы, и это в очередной раз показывает на то, что развиваться его дочка должна в другую сторону. В какую? Но об этом и предстоит серьёзный разговор с Александром Галактионовым. Прямо сейчас всё шло по плану, тем более, что этот самый Александр Галактионов, точнее, его присутствие, учитывалось сценарий коронации. Было почти всё готово, и прямо сейчас как раз обсуждали дату. Блямкнул его телефон, который находился у него перед носом. Он посмотрел на него с улыбкой, и эта самая улыбка тут же пропала с его лица. Абонентом был Александр Галактионов, а смс была предельно короткая. «Ты мне срочно нужен. Бери всё, что считаешь нужным. Вообще всё. Бой будет жёстким». Обладающие безупречной интуицией внучка и дочка синхронно повернулись к Бухичу. «Что там, отец?» — понизив голос, спросила Елизавета. Бухич откашлялся не потому, что у него першило горло, а для того, чтобы подобрать нужные слова. «А с другой стороны, чего тут подбирать?» «У Галактионова какая-то жопа, и я ему срочно нужен!» Не подвергая сомнению слова отца, Мелизавета нахмурилась. «Жопа у Галактионова означает...» Она многозначительно замолчала, и бухи утвердительно кивнул. а что иное, как жопа для всего мира!» «Я помогу?» — тут же спросила Лиза. «Не!» — покачал головой Бухич. «Он тебя не звал, и это только лишь подтверждает твои слова. Это значит, что у мира не просто жопа, а полная жопа. Все, я ушел!» И без «здравствуйте» и «до свидания» бывший император Российской империи с хлопком пропал прямо из своего мягкого кресла.